Мужайтесь и надейтесь, брат мой, подумайте, что за очищением от греха следует прощение, а за прощением награда. Господь наказал вас и вашему потомстве ремесленника, озлобленного несправедливостью. Он сказал вам, иди, иди, не ведая ни отдыха, ни покоя, и твой путь будет бесплоден. И каждый вечер, бросаясь на жесткую землю, ты будешь не ближе к цели, чем утром при начале твоего вечного пути. Увы, увы, и неужели всегда так будет? Нет, нет, брат мой, вместо того, чтобы оплакивать судьбу вашего рода, радуйтесь за него, если Богу. Понадобились они для вашего искупления. Господь, прощая вас, проклятого небом ремесленника, освободит его и от тех, кто гнетет его железным ермом. Да, да, сестра моя, я чувствую, что слова ваши пророческие слова. Да, мы закроем свои утомленные глаза при свете этого дня освобождения. Дивного дня! Как тот, который наступает. О, брат мой, это тоже пророческие слова, мои глаза заволакивает туман. Я едва вижу этот свет столь яркий еще недавно. Сестра моя, я вижу все в каком-то неясном тумане, силы покидают меня, мы. Прощены, прощены. О брат мой, да распространится это дивное искупление на всех, кто страждет на земле. Умри в мире, сестра. Заря великого дня настала. Солнце встает. Видишь? Ох. Да будет благословен Господь! Да будет благословен Господь! И в ту минуту, когда навеки замолкли эти два голоса, зашло сияющее солнце и ослепительным светом залило всю землю. Всю эту прекрасную землю.